Глава третья. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, это все случилось совершенно неожиданно. Началось все очень плохо, потому что, когда я спустился вниз в полвосьмого, я увидел, она лежит около ширмы, а ширма рядом с ней валяется. Видно, она ее опрокинула, когда сама упала. И Я встал на колени около нее, руки у нее были ледяные, но она дышала. Дыхание было странное, будто потерки скребут, очень частое. И когда я ее поднял, чтобы в постель отнести, она пришла в себя, видно, ночью сознание потеряла, когда пошла туда, за ширму. Вся была холодная, прямо ледяная, и дрожать начала ужасно, и вся мокрая была от пота, и бредила. Все повторяла, пожалуйста, позовите доктора, «Позовите доктора», а иногда говорила «частного врача», сокращала «ЧВ» и повторяла, как стих какой-нибудь, «Пожалуйста, позовите ЧВ», «ЧВ», «ЧВ». И говорила все это необычным своим голосом, а, как говорится, бубнила и вроде не могла взгляд на мне остановить, сфокусировать не могла. Потом помолчала и вдруг запела Янки Дудльдэнди». Только слов было не разобрать, вроде она пьяная совсем, и замолчала на середине. Два раза позвала Минни, Минни, сестру свою звала. Вроде казалось ей что-то в соседней комнате, потом забормотала, забормотала много имен, обрывки предложений, все в перемешку. Потом так получилось, что ей захотелось встать, а мне пришлось ее удерживать. Она по-настоящему пыталась бороться со мной, сопротивлялась. Я все ее уговаривал, а она остановится на минуту и опять. Только я отойду чаю согреть или еще что. Она с постели соскакивает. Ну, я ее приподнял, чтобы чаем напоить, Но она закашлялась и голову отвернула, не захотела пить. Забыл сказать, у нее в одном углу рта появились какие-то желтые прыщи, ужасно противные. И от нее уже не пахло свежим и чистым, не то что раньше. Но в конце концов мне удалось заставить ее выпить двойную дозу тех таблеток. На коробочке было написано не превышать указанной дозировки, но я слышал от кого-то, что приходится принимать вдвое против того, как назначено, что они там боятся готовить слишком сильные лекарства, чтобы не пришлось потом отвечать. Я в то утро так беспокоился, что, наверное, раз пять или шесть к ней спускался. Она пришла в себя и уже понимала, что и как, но сказала ей ничего не нужно, во всяком случае помотала головой. В обед выпила немного чаю и заснула, а я сидела в наружном подвале. Но когда я снова зажег у нее в комнате свет, она уже не спала, это было около пяти. Она казалась ослабевшей, и лицо было все красное. Но вроде прекрасно понимала, где находится и кто я такой, и глазами за мной следила, вполне нормально. И я подумал, самое худшее позади. Кризис прошел, как говорится. Она выпила еще чаю, потом мне пришлось помочь ей пройти за ширму. Она еле могла ноги передвигать, но я оставил ее на пару минут, потом вернулся и помог ей дойти до кровати. Она полежала немного с открытыми глазами, смотрела в потолок и опять дышала очень трудно. И я уже собрался уходить, но она меня задержала. Заговорила хриплым, низким голосом, но умственно вполне нормально. Говорит. У меня воспаление легких, вы должны вызвать врача. Я сказал, мол, все худшее уже позади, и выглядит она лучше, чем раньше. Мне нужен пенициллин или что-нибудь в этом роде, и закашлялась, и стала задыхаться, и вся стала мокрая от пота. Потом захотела узнать, что с ней было ночью и утром, и я ей рассказал. Ужасные кошмары снились, говорит. «Ну, я сказал ей, что останусь здесь на всю ночь, и что она выглядит гораздо лучше, и она спросила, уверен ли я, что ей лучше, и я сказал, конечно, уверен. Но мне ведь тогда хотелось, чтобы ей было лучше, так что, я думаю, мне и правда казалось, что это так. Я ей пообещал, что если на следующий день ей не станет лучше, я отнесу ее наверх и вызову врача». Ну, ей захотелось сразу отправиться наверх, и даже захотелось время узнать. И я, не подумавши, сказал ей. Она заявила, что ведь уже поздно, темно, и никто не увидит. Но я сказал, что комнаты не проветрены, и постель тоже не приготовлена. Потом она как-то переменилась и говорит. «Я так боюсь». «Я так боюсь». «Я, наверное, скоро умру». «Я, наверное, скоро умру». Медленно так сказала, останавливалась на каждом слове. Потом говорит: Я же пыталась вам помочь, попытайтесь и вы теперь помочь мне. Я сказал: конечно, я помогу вам, протер ей лицо губкой, и она вроде стала засыпать, а мне именно этого и надо было, только вдруг она снова заговорила: громко так говорит: Папа, Папа, Папочка, Папочка. Спите, папа, говорю ей. Папочка, Завтра все будет хорошо. Папа. Она опять заплакала: папочка. не так, как обычно плачут, а просто лежала, и глаза в слезах плавали, вроде, и не понимала, что плачет. Потом спрашивает: А что вы сделаете? А что вы сделаете, если я умру? Если я умру. Я говорю: да, не умрете вы, что вы за глупости? Мы вы кому-нибудь кому сообщите? сообщите? Не собираюсь даже говорить на эту тему. «Я не хочу умирать», говорит. И снова «Я не хочу умирать». Потом опять, в третий раз, и каждый раз я говорил ей, «Не надо об этом», но она вроде и не слышала. «Я не хочу умирать». «Я не хочу умирать». «Я не хочу умирать». «Я не хочу умирать». Я не хочу умирать. «Вы уедете отсюда, если я умру?» Я говорю, мол, что за глупости? «А что вы сделаете со своими деньгами?» Я говорю, ну, пожалуйста, поговорим о чем-нибудь другом. Но она все настаивала, потом помолчала и опять заговорила. Нормально, но с большими странными какими-то перерывами, вроде провалами. И повторялась. Я ей отвечаю, не знаю, мол, не думал об этом просто, чтобы ее подбодрить. «Оставьте их детям». Я спрашиваю, каким детям, а она отвечает, «Мы собирали деньги для детей в прошлом семестре, они едят всякую дрянь». Потом, через некоторое время, «Мы все такие свиньи, повесить нас мало». Так что я решила, они, видно, присвоили те деньги, которые на детей должны были отдать». Но тут она заснула и минут десять, должно быть, спала. Я не двигался, думала, она крепко спит, а она вдруг сказала, «Вы согласны?» Потом спрашивает, «Вы здесь?» И даже попыталась сесть, чтобы меня разглядеть. Конечно, я постарался ее успокоить, но она совсем проснулась и все говорила, и говорила про этот детский фонд, для которого они деньги собирали. «Ну, я уже больше не говорил, что это все глупости, что она не умрет, и сказал, конечно, мол, я дам деньги детям, только она не умрет и всякое такое. Обещаете?» «Да». Потом она говорит «обещание». И через некоторое время они едят всякую дрянь. И так два или три раза повторила, а я все пытался ее успокоить и по голове гладил. Потом она вроде ужасно расстраивалась из-за этих детей. Последнее, что она сказала, было «Я вас прощаю». Бредила, конечно. Только я опять сказал «Простите меня». Можно сказать, с этого времени все пошло по-другому. Я забыл все, что она делала в прошлом, и я ее жалел... И жалел о том, что сделал в тот вечер. Но только откуда мне было знать, что она на самом деле больна? Снявши голову, по волосам не плачут. Что было, то было. И все тут. По правде говоря, странно было, что вот я только подумал, как она мне надоела. И вдруг все прежние чувства вернулись. Я все вспоминала о хорошем, как мы иногда с ней прекрасно уживались. И что она для меня значила еще там... Дома, когда у меня, кроме нее, ничего не было. Вся та часть нашей истории, когда она себя одежки сняла, и я перестал ее уважать, все это казалось нереальным. Вроде мы оба сошли с ума. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот когда она заболела, и я за ней ухаживал, все это казалось более реальным. Я остался в наружном подвале, как и в прошлую ночь, Она спокойно лежала, так, наверное, с полчаса, потом начала сама с собой разговаривать. Я спросил, с вами все в порядке? Она замолчала, а через некоторое время опять заговорила. Не заговорила, забормотала. Потом назвала меня по имени, очень громко. Сказала, что не может дышать. Потом у нее вышло много мокроты. Странного такого цвета красно-коричневого. Мне это совсем не понравилось, но я подумал, может, это таблетки дали такой цвет. После этого она, видно, заснула часа на полтора, а потом вдруг начала кричать во весь голос. Ей это не очень-то удавалось, но она все пыталась крикнуть погромче, и когда я к ней в комнату вбежал, она уже наполовину слезла с кровати. Не знаю, что уж она хотела сделать, только вроде она меня не узнавала и сражалась со мной, как тигрица, хоть и совсем была слабая. По-настоящему воевать с ней пришлось, чтобы в постель уложить. Она была вся мокрая от пота, пижама промокла насквозь, а когда я хотел пижаму сменить и стал кофту с нее снимать, она опять стала со мной драться, каталась по кровати, как сумасшедшая, еще сильнее вспотела. В жизни своей ничего страшнее той ночи не видал. Такой был ужас. Невозможно описать. Она не могла заснуть, и я дал ей снотворных таблеток, сколько посмел, но они вроде не подействовали. Она засыпала ненадолго, потом опять впадала в буйное состояние, пыталась встать с постели. Один раз я не успел ее схватить, и она упала на пол. Иногда она опять бредила, все звала Ч.В. и вроде разговаривала со своими знакомыми. Но мне-то что, лишь бы из постели не выскакивала, лежала спокойно. Я измерил ей температуру, было выше сорока, и я точно теперь знал, она больна, по-настоящему больна. Но около пяти утра я вышел наверх, воздуха глотнуть, как в другой мир попал. Я решил, что возьму ее наверх и приглашу врача, не могу больше откладывать. Постоял в раскрытых дверях минут десять. Тут, слышу, она опять зовет, и опять у нее красно-коричневая мокрота пошла. Ее вырвало, так что пришлось ее из кровати на кресло перенести, постель перестелить. Хуже всего было слышать, как она дышит часто, с перерывами и всхлипами. Вроде все время задыхается. В то утро она вроде была поспокойнее. Она понимала, что я ей говорил, и я сказал, что иду за врачом, и она кивнула, так что я считаю, что поняла, хотя не ответила. Казалось, прошлая ночь все силы у нее отняла, и она тихо лежала, не шевелясь. Я знаю, я мог бы поехать в деревню и оттуда позвонить или привезти врача, но по понятным причинам я там ни с кем дело не имел, поскольку всем известно, что такое «деревенские сплетни». И потом все-таки до такого дошел, не спавший. Я большую часть времени сам не знал, что делаю. И, как всегда, был совершенно один. Некому было обратиться. Но я поехал в Луис и в первую открытую аптеку зашел. Было около девяти и спросил, где тут поблизости доктора найти. И девушка за прилавком посмотрела в списке, который у них был. Дом этот находился на улице, которую я и не проезжал никогда. На двери увидел объявление. Прием с восьми тридцати, и можно было сообразить, что там, как всегда, полно народу, но я почему-то представил себе, что вхожу и сразу попадаю к врачу. Наверное, выглядел полным тупицей в приемной, где все кресла были заняты людьми, и все сразу на меня уставились, а еще один молодой человек вроде меня даже места не имел, чтобы сесть, стоял. Ну, все они вроде на меня уставились, и у меня духу не хватило прямо в кабинет войти, я встал около стенки. Если бы я только сразу в кабинет прошел, я бы все сделал как надо, и все было бы нормально. Это все из-за того, что надо было находиться в приемной со всеми этими людьми. Я давно уже не находился в одном помещении с таким количеством людей, только разве в магазине? Но там ведь зайдешь и выйдешь, а тут все казалось таким странным, я уже сказал, вроде все на меня уставились... Одна бабка особенно. Прямо глаз с меня не сводила, и я подумал, я, наверное, как-нибудь не так выгляжу. Взял со стола какой-то журнал, но мне было не до Стоя там, я начал думать про все, что может случиться, что дня два все будет нормально, доктор и М, наверное, не будут много разговаривать, а после я знал, что он скажет. Он скажет, надо в больницу, я, мол, не могу обеспечить ей правильный уход, всякое такое... Потом я подумал, можно ведь сиделку нанять. Но тут уж немного и времени понадобится, чтобы увидеть, что к чему. Тетушка Энни всегда говорила, что если кто сует свой длиннющий нос в чужие дела, так это сиделки. А она таких длинноносых всегда терпеть не могла. Да и я тоже. Тут как раз доктор вышел пригласить следующего. Высокий такой, с усами. И так он это слово «следующий» выговорил, будто ему на всю эту толпу смотреть было противно. Я хочу сказать, очень он раздраженно это слово выговорил. Не думаю, что это мне одному так показалось. Я видел, одна женщина состроила гримасу своей соседке, когда доктор обратно в кабинет ушел. Потом он опять вышел, и я увидел, он был вроде как офицер в армии. Из тех типов, что никакого к вам сочувствия не имеют, только приказания отдают. Разве не из их круга, то и смотрят на вас, как на грязь под ногами?» А тут еще эта бабка опять на меня уставилась. Я прямо весь взмок под рубашкой. Я же всю ночь не спал, поэтому, наверное, весь был на нервах. Но, во всяком случае, я тут почувствовал, с меня хватит. Повернулся и вышел. Сел за руль и посидел там какое-то время. Все из этих людей. Я, когда их увидел, понял, Миранда... Вот единственный человек на свете, с кем мне хотелось вместе жить. А от этих всех, от этой толпы проклятой, меня просто мутило. Что я потом сделал? Потом я пошел в аптеку и сказал там, что мне нужно лекарство от очень тяжелого гриппа. В этой аптеке раньше не был, и, по счастью, там было пусто никого, кроме меня, так что я смог выложить то, что придумал. Я сказал, что у моего друга тяжелый грипп, а он из избранных которые в докторов не верят. А грипп очень тяжелый. Может, даже и воспаление легких. И надо ему давать лекарства так, чтобы он не знал. Но аптекарша мне предложила те же самые таблетки. А я сказал, мол, надо пенициллин или что там еще в этом роде. Она сказала, это по рецепту. Но тут неудачно получилось, потому что вышел хозяин, и она ему все рассказала. Он говорит... «Обратитесь к врачу и все ему объясните». Я сказал, «Заплачу, сколько скажете», а он головой покачал и сказал, что это, мол, противозаконно. Потом поинтересовался, где это мой друг, живет в Луисе или нет, и я ушел, пока он не сунул свой длинный нос еще поглубже. Я зашел еще в две аптеки, везде было то же самое, а еще где-нибудь спрашивать я побоялся, так что пришлось взять то, что продавалось, какое-то другое лекарство». Потом поехал домой. Еле мог в фургон свой вестит, такой был усталый. Ну, конечно, как приехал, сразу пошел вниз. Она все лежала там, дышала тяжело. Как только увидела меня, сразу заговорила. Только вроде за кого-то другого меня приняла, потому что спросила, виделся ли я с Луизой или нет. Я не слышал никогда, чтобы она про Луизу говорила. Но, к счастью, она и не ждала, чтобы я ответил, заговорила о каком-то современном художнике, потом сказала, что хочет пить. Никакого смысла не было. Казалось, ей в голову что-то, как приходит, так сразу же и уходит. Но я дал ей попить, и она полежала немножко молча, потом вдруг пришла почти в норму, в смысле головы, потому что спросила, «А папа когда приедет? Вы съездили?» Тут я ей солгал. Только эта ложь была во спасении. я сказал, «Он скоро будет здесь». Она сказала, «Обмойте мне лицо». Когда я это сделал, она сказала, «Надо, чтобы он посмотрел то, что я выкашляла. Я говорю, «Сказала», только она говорить не могла, все шептала. Потом сказала, «Если б только я могла поспать». «Это все из-за температуры», говорю. Она кивнула. Какое-то время она понимала все, что я ей говорил. И никто не поверит, только я решил снова поехать в Луис за доктором. Я помог ей сходить за ширму, она такая была слабая, видно было, что не убежит. Так что я решил, пойду к себе, посплю часа два, потом перенесу ее наверх и съезжу в Луис, привезу другого врача. Не знаю уж, как это получилось, я всегда встаю сразу, как будильник зазвонит. Я думаю, просто я тогда во сне его выключил. Во всяком случае, не помню, чтобы я просыпался. Во всяком случае, когда проснулся, было не пол первого, а четыре. Конечно, я сразу бросился вниз, посмотреть, что там делается. Она стянула с себя все одеяло, чтобы грудь была открыта, но в комнате, по счастью, было вполне тепло. Вообще-то я не думаю, что это могло иметь значение, она вся горела и бредила, и меня не узнавала, и когда я поднял ее, чтобы наверх отнести, она попыталась сопротивляться, попыталась закричать, но не смогла, совсем ослабела, да еще кашель кричать ей не дал, и казалось, она тут пришла в себя, поняла, где она и что. Это была тяжелая работа — наверх ее отнести. Но и с этим справился и уложил ее в постель в свободной комнате. Как следует, нагрел комнату заранее. И вроде ей было там получше. Она ничего не говорила. От холодного воздуха она раскашлялась и опять мокрота отошла. И лицо у нее стало какого-то странного синевато-красного цвета. Я сказал, скоро доктор придет. Она вроде бы поняла. Я немножко побыл с ней. Чтобы посмотреть, все ли в порядке, боялся, может, у нее хватит сил подойти к окну, привлечь внимание какого-нибудь прохожего. На самом-то деле я понимал, что не хватит, но, видно, искал повода, чтобы не ехать. Несколько раз подходил к открытой двери в ее комнату, она лежала там в темноте, слышно было, как она дышит, иногда бормочет что-то. Один раз позвала меня, и я вошел и постоял около нее, она только и могла прошептать «Доктора! Доктора!». А я сказал «Сейчас придет, не беспокойтесь». И обтер ей лицо, она все потела и потела, вся мокрая была. Не знаю, почему я тогда не поехала, я хотел, но не мог. Не мог заставить себя с ней расстаться. Не мог не знать каждую минуту, как она, не видеть ее хоть недолго. Я вроде бы опять был влюблен в нее, как раньше. И еще одно. Все эти дни я думал, но она долго будет болеть, долго будет выздоравливать, и я буду ей все время нужен, и все будет хорошо, когда мы через все плохое перевалим. Не знаю почему, только я думал, перемена обстановки тоже сделает свое дело. В этой новой комнате все пойдет по-новому. Все равно, как раньше, когда мне надо было Мэй был в ее инвалидной коляске на прогулку вывозить. Всегда мог найти тысячу причин, чтобы отложить это дело. «Благодари Бога, что своими ногами ходишь и что коляску есть чем толкать», — говорила мне тетушка Энни. Все знали, что я не люблю на людях с этой коляской показываться. Но такой уж у меня характер. С этим родился, с этим и умру. Ничего тут не поделаешь. Время шло. Уже было, наверное, за полночь. Я пошел посмотреть, как она там узнать, может, хочет чай выпить, но не мог добиться ответа. И дыхание у нее стало еще чаще. Прямо страшно было. Так она задыхалась. Казалось, она прямо хватает ртом воздух. Хватает все быстрее и быстрее. Все равно ей все мало. Я ее... Потряс за плечи, но она вроде спала хоть и с открытыми глазами. Лицо у нее посинело, и глаза смотрели куда-то в потолок. Но ну, я здорово перепугался, решил, подожду еще полчаса, а потом надо ехать. Сидел рядом с ней, все смотрел. Видно было, ей определенно стало хуже, вся была мокрая от пота и лицо ужасное. Еще что она в эти дни делала, она делала пальцами такие движения, вроде подбирала что-то с простыни, с одеяла. И прыщи эти у нее теперь были в обоих углах рта и на губах. Наконец я запер дверь ее комнаты на всякий пожарный и отправился в Луис. Я помню, приехал туда после часа тридцати. Конечно, все везде было закрыто. Я проехал прямо на ту улицу, где врач жил и остановился, чуть не доехав до его дома. Сидел в своем фургоне в полной темноте, готовился пойти и позвонить в дверь. Продумывал, что буду говорить и всякое такое. Вдруг в стекло постучали. Это был полицейский. Но меня прямо чуть удар не хватил. Я опустил стекло. «Интересно, что вы здесь делаете?» — говорит. Вы что, хотите сказать, здесь не место для стоянки? Это зависит от того, по какому делу вы здесь остановились. Но он потребовал мои права, записал номер, делал все очень медленно. Старый был уже, видно, не очень к службе способный, а то не дежурил бы на городских улицах по ночам. — Вы что, здесь проживаете? — Нет, — говорю. «Вижу, что нет», — отвечает. «Потому и спрашиваю, что вы здесь делаете?» «Пока ничего еще не сделал», — говорю, «можете заглянуть в фургон», — и он согласился. Старый дурень. Во всяком случае, это дало мне время придумать объяснение. Я сказал, у меня бессонница, и вот я решил поездить на машине и заблудился, и остановился, чтобы взглянуть на карту. Но он мне не поверил. Во всяком случае, вид у него такой был, что не поверил и сказал, чтобы я ехал домой. Но результат был такой, что пришлось мне уехать оттуда, не мог же выйти и направиться к докторскому дому у полицейского на глазах. Он сразу бы понял, что это дело дурно пахнет. Я что подумал? Я подумал, что съезжу домой и посмотрю, может, ей хуже, и если хуже, то прямо отвезу ее в больницу и оставлю под чужим именем и уеду. А потом мне придется бежать. Может, даже и уехать из Англии или еще что. Трудно было загадывать дальше того, что, мы в больницу ее сдам. Ну, она опять лежала на полу. Думаю, хотела в туалет пройти, а, может, пыталась бежать. Но, во всяком случае, ее поднял и отнес снова в постель. Она была в полубессознательном состоянии. Какие-то слова говорила только я не мог ничего разобрать, и она не понимала, что я ей говорил. Я просидел около нее почти всю ночь, иногда засыпал прямо на стуле. Раза два она попыталась вскочить с постели, только ничего у нее не вышло. Селенок у нее было не больше, чем у букашки какой. Я все повторял одно и то же, что скоро доктор придет, и это ее вроде успокаивало. Один раз она спросила, какой день недели, я сказал, понедельник, была среда. И это ее тоже вроде успокоило, она повторила, понедельник. Только видно было, что это ничего не означает. Вроде болезнь как-то повлияла и на ее мозги. Я понял, она умирает. Всю эту ночь я знал, что она умирает голову мог на отсечении дать, что это так. Так и сидел, слушал, как она дышит, бормочет что-то. Она как будто и не спала по-настоящему, не могла заснуть и все думал про то, как все обернулось. О своей пропащей жизни, о ее жизни и всякое такое. Если бы кто это видел, он бы понял все, как было. Я был Просто в отчаянии. Хоть мне могут и не поверить, я не мог ничего сделать. Я ведь не хотел, чтобы она умерла, но не мог рисковать. Не мог позвать на помощь. Я был просто раздавлен. Всякий тогда мог бы это понять. И все эти дни я понимал, что никого больше не смогу полюбить, как ее любил. Для меня на всю жизнь существовала только одна Миранда. Я это тогда ясно понял. И еще одно было важно. Только она одна знала, что я ее люблю. Только она одна знала, какой я на самом деле. Никто не мог меня так понять, как могла она. Но скоро рассвело, наступил последний день. Странное дело, но только день был замечательно красивый. По-моему, в небе не было ни одного облачка за целый день. Это был один из тех ясных и морозных зимних дней, когда нет ветра и небо ярко-синее. Вроде кто специально так устроил, должным образом постарался, чтобы она отошла спокойно, мирно. Последние слова, которые она произнесла, так часов около десяти были, так мне показалось, солнце, солнце. Оно как раз появилось в окне, и она попыталась сесть, но не смогла. Больше она ничего не говорила, такого, чтобы можно было разобрать. Она протянула еще все утро и всю светлую часть дня и отошла вместе с солнцем. Дыхание у нее было еле слышно, и, чтобы объяснить, в каком я был состоянии, я даже подумал, что она наконец уснула. Не знаю точно, когда она умерла, знаю только, что в полчетвертого она еще дышала, когда я пошел вниз прибрать там и всякое такое, и отвлечься немного, а когда вернулся около четырех, она уже отошла. Она лежала, свернув голову на бок, это выглядело ужасно. И рот был открыт, зрачки закатились, и белые глаза уставились в окно, будто она хотела еще в последний раз увидеть свет. Я пощупал ей лоб, он был холодный, хотя вся она была еще теплая. Побежал за зеркалом, знаю, так делают, чтобы определить, и прижал зеркало к ее губам, но оно не затуманилось. Она умерла. Ну, я закрыл ей рот, опустил веки, не знал, что дальше делать, Пошел вскипятил чайник. Выпил крепкого чаю. Когда стемнело, я отнес тело вниз в подвал. Я знал, полагается мертвых обмывать, но мне не хотелось. Казалось, это будет нехорошо. Так что я положил ее на кровать и волосы ей расчесал и одну прядь отрезал. Хотел ей лицо поправить, чтобы она вроде как улыбалась, но не получилось. Во всяком случае, она казалась очень спокойной. Потом я встал на колени и прочел молитву. Я знал только одну — «Отче наш» и то не всю. Но я потом сказал «Упокой ее душу, Господи». Не то, чтобы я верил в какую-нибудь религию, просто считал, что так будет правильно. Потом пошел к себе наверх. Не знаю уж почему... Только все до меня дошло из-за какой-то мелочи. Никогда я ее мертвой увидел и даже никогда ее вниз нес в последний раз. Это до меня дошло, когда я ее туфельки ночные увидел в той комнате наверху. Я их поднял, и вдруг до меня дошло, что она никогда их больше не наденет. И что мне уже не нужно будет спускаться в подвал и задвигать засовы, Между прочим, как ни странно, я ее и в этот раз запер на все засовы. И что ничего этого никогда больше в моей жизни не будет. Ни хорошего, ни плохого. Я вдруг понял, что она умерла, что ее больше никогда не будет. Никогда. Никогда. В те последние дни я не мог ее не жалеть» как только увидел, что она не спектакль разыгрывает, и я простил ее за то, как она в тот вечер себя повела. Не тогда, когда она еще была жива, а когда понял, что ее больше нет, вот когда по-настоящему ее простил. Вспомнились всякие приятные случаи, самое начало, дни в ратуше, когда я видел, как она из дома выходит, как мимо нее по другой стороне улицы проходил, И теперь я никак не мог понять, как же могло случиться, что вот она умерла и лежит там, в подвале, мертвая. Все это было похоже на одну интересную игрушечную мышеловку. Я как-то раз видел такую, мышь туда попадала, все сразу начинало двигаться, и она не могла уже повернуть назад, только бежала все вперед и вперед в еще более сложные ловушки до самого конца. Я думал про то, какой я был счастливый. Какие у меня все это время были чувства. Я таких раньше никогда не переживал. И уж никогда больше не переживу. Чем больше я про это думал, тем хуже мне становилось. Наступила полночь, а я не мог спать. Пришлось зажечь всюду свет. Я не верю в привидения, но со светом было как-то легче. Я все думал о ней, даже подумал, может... И моя вина была в том, что она сделала, из-за чего потеряла мое к ней уважение. А потом подумал, нет, она сама во всем виновата, сама напросилась и получила по заслугам. Потом совсем уж не знал, что и думать, в голове звенело «Дон, Дон, Дон». я понял, что не смогу больше жить в этом доме. Мне хотелось уехать и больше никогда не возвращаться. Я подумал... Можно все продать и уехать в Австралию. Но ведь сначала надо все следы уничтожить. Это было слишком тяжело. Тут мне в голову полезли всякие мысли про полицию. Я решил, лучше всего прямо пойти в полицию и про все там рассказать. Даже за пальто уже взялся, чтобы ехать в Луис. Потом подумал, схожу с ума. Даже в зеркало стал смотреться, видно это по моему лицу или нет. Спугался ужасно, думал, я ненормальный, все это видят, кроме меня. Стал вспоминать, как на меня люди в Луисе смотрели, в приемные врача, например. Все понимали, что я ненормальный. Время подошло к двум. Не знаю почему, только я вдруг подумал... Это все ошибка, она не умерла Она просто спит Так что пришлось спуститься в подвал, чтобы убедиться Это было ужасно Только я спустился в наружный подвал В голову полезло всякое такое Вроде как она выйдет из темного угла с топором Или что ее там нет Хоть все засовы были на месте, дверь на замке а Она все-таки исчезла, но прямо как в фильме ужасов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 И не надо думать о том, чем ты хочешь и никогда не сможешь стать. С этим покончено раз и навсегда. Все, что мне надо было сделать, это убить себя. И пусть другие думают, что хотят. Эти люди в приемной, в ратуше, тетушка Энни и Мейбл, все. А я уже буду ни при чем. Начал думать, как я это сделаю.